Глава 14 Он дверь салона захлопнул. Мы сегодня собирались все вместе в заповедник отправиться на Зубров полюбоваться. Лиза мечтала там побывать. Приехать надо к 8 утра, тогда животных увидишь. Позже они спят. Я встал в пять, а жены в кровати нет. Пошел машину заводить, подумал, что она дочь поднимает. Вожусь возле джипа. Инга с Лизой одетые выходят. Я обрадовался. Вот молодцы, какие, садитесь. Жена молча прошла мимо, а девочка мне язык показала. «Ты нам не нужен, дурак. Поедем вдвоем на автобусе». Лиза права, я и впрямь дурак. Зачем ковер купил? Вот хочу его выбросить. Инга велела тебе передать. Вещи ее не трогай. В гардеробную не ходи. Отправляйся за покупками сию секунду. Вот список. Сел за руль и умчался. Мне Костю жалко стало. С другой стороны, он же знал, на что идет, когда женился на богатой капризной бабе. Просто я обрадовалась, что хозяйки дома нет, и Лиску она увезла. От девчонки покоя не было. Инга очередную няню выперла, новую не нашла. Елизавета стала моей головной болью. Инга, правда, ее с собой на службу брала. Девчонка там делала, что хотела. Хозяйка на работу в районе часа всегда отправлялась. До тринадцати часов... «Девчонка меня успевала до нервного припадка довести, а тут счастье привалило, нет обеих». Я в магазин смоталась, часа через два вернулась, кофеку сварила, сижу на кухне, телек включила. Местные новости как раз начались. А Левтина оперлась о стол. И узнаю жуть кромешную. Экспресс-автобус в 6.15 от остановки отошел, немного проехал, и в него бензовоз влетел. Там и взрыв был, и пожар, и менты прикатили и мужики с бранспойтами, и скорые. Да толку от последних. Диктор сообщил, живых не осталось. Я подумала, хорошо, что на работу всегда пешком хожу. Вот так воспользуешься транспортом и сгоришь. Людей жалко до слез. А вдруг меня как стукнет по голове. У этого маршрута начало неподалеку от нас на шоссе. А конечная точка в заповеднике с зубрами. Инго с Лизой. Они, наверное, на этот автобус сели а Левтина откинулась на спинку стула. Чуть в обморок я не упала, руки трясутся, ноги дрожат. Плохо дальше помню, Константин домой приехал, еще какие-то люди примчались. Где Андрей находился, чем занимался, не знаю. Не до него тогда было. Единственное, что в мозгу отложилось, я перед уходом домой в его спальню заглянула, сказала, Андрюша, у меня завтра выходной. Но если вдруг тебе понадоблюсь или Константину Петровичу плохо станет, сразу звони, я прибегу. Парень рожу скорчил. Очень только хорошо будет, да и мне тоже. А ты тут завтра не нужна, гости придут». Я растерялась. «Гости? Поминки да похорон не устраивают». Андрей оскалился. «Не сомневался, что ты про мой день рождения забудешь. Я вечеринку устраиваю». Невзорово перевела рассказ. «Вот вы бы как поступили, услышав такое заявление сына покойной?» «Не знаю», честно ответила я. «Обычно я держу свое мнение при себе, но в данном случае могла бы его и высказать». «Вот и я не сдержалась», — кивнула алевтина «Укорила его. У тебя мать и сестра погибли». Юноша встал. «Уходи, обойдусь без скандала в поломойке. Завтра не появляйся». Меня его тон возмутил. «Я не поломойка, а ты здесь не хозяин». Он подбородок вздернул. «Ты нанята грязь таскать. «А я сегодня владельцем всего стал! Я наследник!» Невзорова опять поправила бусы. О как! Ощутил себя враз богатым барином. Я уехала домой, вернулась одиннадцатого, в доме царил беспорядок. Гостиная разгромлена, туалеты заблеваны, гуляли от души. В комнате Лизы погром, игрушки на пол из шкафов выброшены, поломаны, книги порваны. Не хотелось думать, что Андрей сестре решил после ее смерти отомстить, но уж очень на то было похоже. Константин отсутствовал, парень тоже. «Десятого вас в доме не было», — подвела я итог разговора. «Именно так», — подтвердила Алевтина. «Что-нибудь про Варю Горелову знаете? Я не теряла надежды нарыть хоть крупинку чего-то полезного». Невзорова махнула рукой. «Нет». К Андрею друзья никогда не приходили. Инги не нравились посторонние в доме. Где он сам время проводил, понятия не имею. И про его ничего не знаю. «Вы не в курсе, что Варю похитили?» Удивилась я. «Не слышали, что Андрей год провел под арестом?» «Это всем известно», — ответила Невзурова. «В местном магазине народ долго сию тему обсуждал. Но подробности я только от сплетниц узнавала. Меня уволили». «За что?» — изумилась я. Столько лет работали в доме, ничего дурного не сделали. А Левтина сцепила пальцы рук в замок. Кто же поймет, что у хозяина в голове творилось? Костя меня в момент после гибели жены и пачерицы рассчитал. Обиды на него не держу. Сенин заплатил мне за полгода вперед. Извинился, пояснил. «Не могу в этом доме находиться. Постоянно вижу Ингу, слышу голос Лизы. Уезжаю. Прислуга мне более не нужна». Еще другое место, дам тебе отличную рекомендацию». «Вот так». «Думаю, я вас разочаровала обычно те, кто в доме служит, в курсе всех хозяйских дел. Там подслушают, здесь подсмотрят. Но я из другой когорты, исповедую всю жизнь один принцип. Меньше знаешь, крепче спишь. Мне за беседу с вами, конвертик обещали». Я вынула из сумки деньги. «Спасибо, красивый у вас коттедж». Алевтина отмахнулась. «Скажете тоже. Ерундовый щитовый домик. Выглядит как каменный, добротный», — заметила я. «Я купила его много лет назад по дешевке», — охотно пустилась в объяснение хозяйка. «Направление непрестижное, дом неудобный, в нем всего две комнатенки и кухня. Туалет во дворе стоял, я биоунитаз приобрела. Внешний, да, хорош. Подкопила средств, оклеила его панелями имитации натурального камня. А вот и получился добротный вид». Мой телефон звякнул, я взяла трубку и прочитала сообщение, которое прислали с незнакомого номера. «Хотите узнать правду? Езжайте на кладбище, встаньте на парковке». А Левтина тем временем медленно и тщательно пересчитывала купюры, которые мне выдал банкомат. К сожалению, они оказались по 100 рублей. Я положила телефон в карман, но через секунду оттуда раздался требовательный писк. Пришлось опять доставать сотовый. Незнакомый абонент прислал новый СМС. 10 июня в год гибели Москвыной был четверг. Почему Инга и Константин решили ехать в заповедник в будний день? Экскурсии туда устраивают только в пятницу, в субботу, в воскресенье. В будни заповедник для туристов закрыт. Коттедж «Али» кирпичный, обшит панелями. Спален в нем 6. Гостиная, столовая, кабинет, кухня, подсобные помещения. Общая площадь 500 квадратов. Почему не волжет? Все ответы на парковке у кладбища. Только не идите пешком, отправляйтесь на машине». Я поднялась. «Спасибо за разговор. Извините, что задерживала вас». «Приезжайте, если понадоблюсь», — сказала Невзорова. «А рада знакомству». «Здесь где-то находится кладбище», — осведомилась я. «Как туда проехать?» «До него две минуты ходьбы», — объяснила алевтина «В объезде на автомобиле намного дольше. Зачем вам туда?» «Я еще делаю программу про сельские погосты», — нашлась я. Если куда-то попадаю, всегда заглядываю на кладбище. Иногда там потрясающие памятники встречаются. Только не здесь, — поморщилась Невзорова. Там давно никого не хоронят. Одни заброшенные деревенские могилы, церковь разграблена. Скорбное зрелище. Но если хотите полюбоваться, идите на своих двоих. Вернетесь и уедете. Спасибо, — поблагодарила я. Мне потом по этому же шоссе дальше ехать. Тогда доброго пути, — пожелала хозяйка. Я поблагодарила ее, села за руль и умчалась.